Глава четвёртая. Я ждала его в дальней комнате. Я ждала его, взглядом блуждая по тонким струнам циня. Я ждала его, обещая, что ни за что не позволю себе проиграть. Прошло столько дней с тех пор, как я покинула гору Лотоса, что я уже поверила, он не придет. Лучше бы он и правда не приходил. Что он мог дать мне? Объяснение, оправдание? Что я бы взяла у него? Что я имела право взять? Что я имела право ждать от него? Ветер прошептал мне, что он входит. Я коснулась струны, и та долгим звуком прорезала полутьму. К чему были его бесшумные шаги, если я все равно чувствовала каждый его взгляд? Он опустился напротив, вторая струна дрогнула и запела. Он смотрел на меня, не отрываясь. Я дождалась, пока звук третьей струны рассеется, и подняла глаза. Я не хотела ни приветствовать его, ни начинать эту игру. Он будто мог прочесть это по одному моему взгляду. Он не спешил, только смотрел на меня своими черными немыми глазами. Я была прекрасна. Я знала это. Сегодня я была еще прекраснее, чем в ту ночь, когда вернулась из поместья наместника Доу. Помнил ли он ту встречу? Сливовое вино горчило, а мне так хотелось разорвать немую пелену, которой меня окутали его глаза. Сегодня я была еще прекраснее. Моя красота была самым острым оружием, которое было вложено в мои руки. Если бы меня увидел другой, то не смог бы оторваться. Один мой взгляд лишил бы его рассудка. Но только не главу Бая. Почему Вадин? Разве Сяо Хуань не приехал с вами? Я первый разбила звенящую тишину. Я первая отвела глаза. То, что должно быть сыграно, будет сыграно. И чем дальше мы окажемся друг от друга, тем лучше. Он остался в учении. Вы заставили его отдать вам этот нож? Он отдал его мне сам. Кто бы решился отказать ему? И что вы ему сказали? Я пообещал, что верну вас. Я усмехнулась. Вернуть меня обратно в учение? На гору лотоса? Зачем? Я думала, глава бай дает лишь те обещания, которые может выполнить. Зачем было использовать нож, добиваясь встречи со мной? Я лишь хотел проверить. Он проверял? Меня? Проверял, значит ли тот мальчик для меня хоть что-то? Значит ли до сих пор? Сяо Хуань не поверил, что вы и правда уехали. Он сказал, что фэнзе бы непременно простилась с ним, если бы решила уйти. Я улыбнулась. Что ж, теперь он узнает, что нельзя так просто верить чужим словам. Разве вы не обещали позаботиться о нем генералу Лину? Почтенный Гу позаботится о нем куда лучше, чем я. Я позволил ему остаться в учении лишь из-за вашей просьбы. Даже если так, вы не станете оскорблять почтенного Гу, разлучая его с учеником. Кажется, вы все еще верите в мое благородство. Я никогда не сомневалась в нем. Тогда почему вы не дождались меня? А почему я должна была ждать вас? У меня никогда не выходило смотреть на него так же. Холодно и пусто. Мои глаза всегда сжигали. Ты снова сбежала. Тихо, почти с упреком. Ты снова не дождалась меня. Я не хотела так. Я не хотела, чтобы он говорил со мной так. Лучше обжигающее равнодушие, чем шепот скользящий по венам. Я никогда не обещала ждать вас. Поэтому ждал тебя я. Зачем он только пришел? Зачем он только говорил со мной так? Напрасно. Но ведь ты пришла. Я пришла лишь потому, что вы передали Ланьфан нож Хуаня. Ты знаешь, что я говорю не о сегодняшней встрече. Не знаю. Минджу. Не называйте меня так, Глава Бай. Почему? У Минджу еще нет. У Минджу еще не вернулась. Не опустила глаза. Это была ошибкой. Я не заметила, я упустила. Его рука уже держала моё запястье. Он уже был слишком близко. Так что я чувствовала его тихое дыхание. Я не мог убить ее. Если бы мог, я бы сделал это еще до твоего появления. Не мог? Если он хотел говорить об этом, пусть. Я впилась взглядом в темный лед его зрачков. Не хотела верить, что если он соврет, я пойму, увижу. Я все еще была убеждена, что он не станет лгать мне. Я поклялся, что не трону ее, чтобы она не сделала. Кому? В главе Байфэну? В Эге. Он все еще защищает ее. Нет, я дал ему эту клятву давно, очень давно. Зачем? Потому что все, чего он хотел, это покой матери. Если он потребовал эту клятву, значит, знал, на что она способна, и все равно. Джуэр, не зови меня так. Джуэр, я пыталась высвободить руку, но он держал меня слишком крепко. Мы были тогда еще детьми. Мне было пять, он лишь на год старше. Тетушка пыталась рассорить отца с учением ворона всеми способами. Она даже хотела пойти против него и призвала стражей сменить главу и назначить Вейга наследником. У нее ничего не вышло. Отец был страшно зол. Тогда брат покалечил свою руку. Ему было всего шесть, и он не знал другого способа доказать, что никогда не пойдет против дяди. Он пришел ко мне, улыбаясь. Его платье было в крови, а рука висела безжизненным грозом. Он пришел сказать мне, что теперь они перестанут ругаться и, наконец-то, начнут жить в мире. Он сказал мне, что всегда будет на моей стороне и не позволит никому навредить мне. Он просил меня верить ему и пообещать, что, как бы его матушка не поступила, я сохраню ей жизнь. Я дал ему клятву, Джуэр. «И ты всегда ему верил? Даже когда понял, что она пытается отравить тебя? Ты не думал, что духу Вэй с ней заодно?» «Нет, Вэйгэ никогда не желал ничего, кроме покоя нашей семьи. Поэтому ты не дал мне рассказать. Ты пытался защитить его от правды?» «Ты не хотел, чтобы он знал, что его мать и правда решилась убить тебя?» Вейгай верил, что тогда его жертвы было достаточно, чтобы она одумалась. Она клялась ему, что навсегда оставит свои попытки. «К тому же, чтобы она не замыслила, меня не так просто убить. Ему незачем знать. Ты боялся, что ему будет больно?» Я не хотел, чтобы он снова брал на себя ее грехи. Я уже не смотрела на него. Мои глаза беспомощно закрылись, пытаясь спрятаться от него». Я позволил ему выбрать ей наказание. Я молчала. Тетушка уже отправилась в храм предков семьи еду. Ей запрещено покидать его до самой смерти. Значит, она будет жить. Теперь ты знаешь, где ее найти. Ты говоришь мне это только потому, что уверен. Я не отправлюсь туда и не убью ее. Если бы ты хотела, ты бы убила ее в тот день. Верно, я бы убила ее. Но ты не дал. Джуэр, я виноват перед тобой. Не называй меня так. Лучше бы я не открывала глаза. Лучше бы я не смотрела на него. Лучше бы он не смотрел на меня. Так. Будто имеет право называть меня по имени. Называть меня именем той девочки, которая обожала тетушку Дюань, которая пряталась и избегала, но всегда возвращалась, чтобы увидеть его еще раз. Когда вы поняли, кто я? Тогда, на перевале? Когда я хотела напасть на людей Ворона, думая, что в том не тетя и брат? Нет. Я узнал тебя раньше. Когда? когда ты вышла и бросила мне вызов. «Не может быть. Ты не мог узнать меня». «Не мог? Почему ты решила, что я не узнаю? Разве я похожа на нее? Разве во мне осталось хоть что-то от той неуклюжей девочки? Ничего. Я вернулась, потому что была уверена. Никто меня не узнает. Но если вы, глава Бай, все поняли сразу, зачем притворились, что верите мне?» «Я хотела знать, почему ты выбрала прийти под именем Гао Фэнь, вместо того, чтобы просто потребовать у меня правду?» Правда, можно требовать лишь от того, чьим словам ты веришь. Поэтому я не стал мешать тебе. Я хотел, чтобы ты убедилась, что можешь мне верить. Это ничего не значит, верю я или не верю. Если вы так хотите спасти тетушку Дюань, пусть. Я не стану убивать ее. В конце концов, жизнь ничего не значит. Раздуховый сам отказался от матери, для нее это будет наказанием страшнее, чем смерть. Теперь, когда я знаю, как умер отец, а меч трехлапого ворона в моих руках — Мне больше не прятаться на горе Лотоса. Байсин молчал. Он молчал, но все еще удерживал меня, будто боялся, что я могу исчезнуть. Если бы я могла, я бы исчезла. Вернись со мной. Его шепот коснулся моего лица. Он был слишком близко. Я могла выпить яд вместо него, но я не могла сдаться ему. Я наконец выдернула руку и поднялась. Только бы не смотреть на него, только бы не чувствовать. Я устала, опустилась у столика где чьи-то заботливые руки оставили вино и чаши. Я наполнила одну и поднесла к губам. Мне хватило одного глотка, чтобы понять, что этим проказницам нужно устроить хорошую взбучку. Но прежде чем я успела нервно рассмеяться и выплеснуть вино на пол, Байсин отнял чашу. Я удивленно смотрела на него, с ужасом понимая, что он допивает вино. — Глава Бай, разве вы не знаете, что вино в таких местах лучше не пить? — прошептала я, — не решаясь сказать ему, что девушки подсыпали в кувшин афродизиак. Ты знаешь о таких местах больше меня». Он спокойно поставил чашу на стол и протянул мне руку. «Разве ты не играешь здесь на цене за деньги?» Злость, презрение. Я не могла понять, что он прячет за этой невозмутимостью. «Здесь хорошо платят, и никогда не бывает скучно. Глава Бай, вам тоже стоит позволить себе развлечься». Я улыбнулась, чувствуя, что скулы сводят от этой игры. Но его не принимала даже моя улыбка. Я знаю, что Сяохуа оставила вас без денег. И почему он знал все? Но моя улыбка не дрогнула. Раз уж вы здесь и обещали заплатить за встречу со мной, я обязана развлечь вас. Я вложила свою руку в его. Музыкой. Он не противился. Он помог мне подняться и не отнял руки. Вернись со мной. Я замерла. Но лишь на секунду. В следующее мгновение я уже брала в руки Цинь и улыбалась. «Какую песню вы хотите услышать?» «Я хочу, чтобы ты вернулась в учение». «Значит, сегодня вы пришли не ради музыки». Я вздохнула и прошлась по струнам. «Как жаль!» «Джуэр». Он помедлил. «Гаофэнь, даже если ты не хочешь признавать себя госпожою, возвращайся со мной». Я отложила Цинь. «Я не вернусь». «Почему?» «Мне больше нечего там делать». Больше мне ничего не нужно от вас, глава Бай. И что ты собираешься делать дальше? Вернуться к своей семье. Минджу, разве ты не понимаешь, что у Балин убьет тебя, стоит только ему узнать, что меч в твоих руках? Меня не так-то просто убить, глава Бай, совсем как вас. Но мне зачем было защищать друг друга. Возвращайся со мной. Как только меч ворона окажется у твоего дяди, все начнется сначала. Вороны воспрянут и прольется кровь. Ты хочешь этого? Вернуться, чтобы сохранить покой его учения, вернуться, чтобы меч трехлапового ворона оказался на дне священного озера? Почему я должна бояться этого? Ты должна бояться хотя бы того, что он убьет тебя. Я не боюсь его, и еще меньше боюсь смерти, глава Бай. Разве вы еще не поняли этого? Байсин резко притянул меня к себе, но его глаза все еще были холодны. Даже огненное вино не имело над ним власти. Возвращайся со мной. Как только ты ступишь на землю воронов, не будет пути обратно. Я не вернусь. И что вы сделаете? Заставите меня силой? Меч лотоса против меча ворона. Одолеть меня будет уже не так-то просто. Не пытайся подавить его силу сама. Возвращайся со мной. И я обещаю, что достану тебе техники ворона. Не рискуй своей жизнью ради этого. И как вы их достанете? Просто верь мне. Я обещаю тебе. Его взгляд обжигал. Темный лед накатывал на меня волной. Ты обещал мне, что если я выйду за тебя, вы спасете брата. Но вы не спасли. С чего мне верить тебе теперь? Джуэр, защищай духу Вэя, защищай свое учение, защищай себя, защищай кого хочешь. Меня защищать не нужно. Ты сам привел меня туда, к пагоде. Глава Бай, вы же знали, что я догадаюсь. Теперь меч от самой, и мне не нужны чужие обещания. Все, что мне нужно, я возьму сама. Ради этого ты рискнешь всем? Рискну. И этой девочкой, которая смотрит на тебя с обожанием. Почему нет? Ты правда отдашь ее у Балину? Ба Таков был твой план. Почему я не могу? Потому что она верит тебе. Потому что тебе жалко ее. Мне не жалко. Ися у Хуане. Поэтому ты рисковала своей жизнью, чтобы спасти его. Я рисковала своей жизнью и ради вас, глава Бай, но это ничего не значит. Ничего не значит? Ничего. И желание твоего отца ничего не значит. Он мертв. Верно? Но ты жива? Ты жива. И твой брат жив. Он не ждет тебя, он совсем не знает тебя. Болин воспитал его своим наследником. Боюсь, он, как все, считает вашего отца отступником и изменником. И что же? Что из этого? Ваша тетя пыталась убить вас, а вы до последнего ее защищали. Ваше обещание, ваша семья, ваша вина, ваш выбор. Я сохранила ей жизнь. Разве вам этого недостаточно? Я приняла ваш выбор. Теперь вы примите мой. Все, чего ты хочешь. Я помогу тебе получить это. Я хочу, чтобы вы заплатили обещанное и ушли. Меч ворона. Я резко подалась к нему и накрыла его губы ладонью. Скрип двери и клубящийся шепот. Эти проказницы так шумели, что едва ли могли подслушать наш разговор, но теперь захотели подсмотреть. «Кажется, кому-то слишком скучно сегодня», — прошептала я на ухо Байсину. Я коснулась его лица так, что со стороны должно было казаться... Что Фэн Дзе страстно целует этого господина. Мои губы чуть подрагивали от смеха. Шепот у дверей стал нарастать, пока кто-то не разогнал этих любопытных гусынь. Смеясь, я отпрянула от байсина, но оказалась на полу. Его лицо над моим слишком близко, но в его зрачках все еще лед. Они ушли, прошептала я. Мне вдруг захотелось коснуться его лица, чтобы проверить, дрогнет ли его взгляд, потемнеют ли его глаза сильнее. Могут ли они потемнеть? Я мысленно дала себе пощечину и приказала остановиться. Один глоток не мог заставить меня потерять остатки рассудка. Возвращайся со мной. Я покачала головой. Если не вернешься сейчас, уже не сможешь вернуться. Я знаю. Я переписала все правила, глава Бай. Я знаю. Он больше не уговаривал меня. Лишь смотрел. Пусть это был холодный взгляд. Пока он смотрел на меня, я знала, что в этом темном льде отражаюсь лишь я. Хотя бы пока он смотрел, так, будто я могла навечно удержать его в этом мгновении. Потом он поднялся, и я закрыла глаза. Я приду завтра и спрошу вас вновь. Он ушел. Я спрятала лицо в горящих ладонях. Я не могла вернуться с ним, и все же я чувствовала радость от того, что увижу его еще один раз. Я сошла с ума. Я и правда сошла с ума.